Аниси, не помня себя, ударила Демида по щеке. — Теперь меня, меня бей, твори самосуд, бей! И еще раз влепилась левой руки, голова Демида качнулась в сторону. — Так его, так выродка! — удовлетворенно крякнул Филимон, всклокоченный красномордой, раздувая тугой волосатый живот. По избе дохнул сквозняк шумных вздохов. Демид стоял перед Анисей, опустив голову, прерывисто дыша. «Бей меня, бей! Твори самосуд!» «Тебя?» — Демид покачал головой. «Нет». Еще раз помотал головой. «Тут не было самосуда. С папашей вот итог жизни подбили. Назрела такая необходимость». Опустив руки, не видя и не слыша никого, Анисия стояла возле Демида, готовая упасть перед ним на колени. Нечаянно взглянула на обнаженную грудь Демида. Что это? Вместо правого соска — лиловое рубчатое пятно в виде пятиконечной звезды, отметено взбешенных бандеровцев в житомирском гестапо. И я его же обожгло Анисью. Что-то несносно муторное подкатилось ей прямо в горло, стесняя дыхание. В ушах возникло странное шипение, словно она с крутого яра омыла бросилась в пенное улово. И звон, звон в ушах. Расплываются перед глазами звенящие волны. А Филимон бубнит. «Все едино, изничтожу, выродка!» «Не морай руки, Филя!» — каркает головешиха, тыкаясь по избе в поисках своей одежды. «Помяни меня, подберет его МВД не сегодня, так завтра, как Андрюшку Старостина. Не я буду Авдоте, если не упеку супчика. Он меня еще попомнит, власовец». «Давай, давай», — глухо ответил Демид, — «тебе не привыкать упекать людей». Все засобирались уходить. Фройска вдруг вынула из-за пазухи кусок рыбьего пирога, поглядела на него, недоумевая, и заливисто захохотала пирог, ейбо, пирог, ха-ха-ха, че, думаю, колет в грудях, а туда пирог залетел, а, господи, вот у морота. И как того никто не ждал, Анисия вдруг медленно сникла, опустившись на табуретку возле Демида, и как мешок сползла на пол. Фроська воды живо подхватил ее Демид, что с тобой, уголек, уголек? Отвались-то от нее бандюга, взыграла головешиха, отпихнув Демида от Анисии. Аниси медленно пришла в себя, звон в ушах оборвался. Убирайся сейчас же, обессиленно сказала она матери, кто тебя сюда звал, не ты ли успела наговорить Демиду про Филимона у зарода? Кто тебя сюда звал, там, где ты не бывает, мира, сдурела, убирайся, слышишь? Головешиха попятилась от дочери, выговаривая ей обиды, вырастила, выкормила, дала образование, и она же ее гонит. Жалеешь, что отхлестала по морде власовца? Ты, ты как смеешь! Ты забыла, кто ты есть сама? Забыла, какие дела проворачивалась здесь вместе с Ухоздвиговым во время войны? Отвались ты от меня, дура, отпрянула головеших от дочери, и вон из избы, не закрыв за собой дверей, ни избеную, ни в синях. Настороженные, трезвеющие взгляды прилипли к Анисии. Про какого ухоздвигова она в сердцах обмолвилась. Давным-давно не слышали про ухоздвиговых, и на тебе Анисе вывернула матери такую вот заначку. Участковый Гриша в черной шинели, застегнутой на все металлические пуговицы, и в форменной фуражке подошел к Аниси. А разве хоздвигов был здесь во время войны? — Что? — опомнилась анися Какой? хоздвигов? А, разве... «Не было здесь у Хоздвигова во время той войны?» «Экою, Господи, прости, шумно!» — перевел дух Филимон Прокопич. «Чего вспоминать про ту войну?» Демид вытер лицо лоскутями рубахи, сел за стол с уцелевшей закуской и выпивкой. Павлуха Лолетин успел поставить на место опрокинутый стол, жалостливо улыбнувшись Анисией. Толстенькая Фройска, причитая, собирала с матерью осколки посуды. «Бедные мои тарелочки, фарфоровенькие, сколь берегла их, из города везла не разбила, бедные мои тарелочки!» фрол Летин, успев натянуть дубленую шубу, поджидал в дверях Филимона с Мургашкой, чтобы увести их от греха подальше.